«Два дня!» — Вася раздумывал и решил, что нужно обойтись без громких слов. Если начать про любовь, Наташа может рассмеяться, что за опера. О любви нельзя говорить, это только в книгах. Вот Дмитрию Алексеевичу понравилось «Слышу, трепет, крыл». А если сказать, получится глупо. Наверное, Маяковский говорил с девушкой иначе, может быть, совсем не говорил про чувства. Лучше всего сказать, давай жить вместе. Нет, это грубо. Спросить, хочешь со мной навсегда, помпезно. Почему навсегда? Снова опера. Так он ничего и не придумал. Вышло все без слов. Лукавые глаза Наташи посмеивались, и Вася сказал, — Ты чертенок. Она застеснялась, ушла в угол, он ее вытащил и вдруг обнял. Они смеялись, как сумасшедшие, целовались, взяв друг друга за руки, кружились по комнате. Потом он ее подхватил: "Легкая ты, как перышко". Она сказала: "Посмотрим". А вдруг у меня окажется тяжелый характер и прыснула. Ей стало смешно. Как у нее может оказаться тяжелый характер? Они замолкли, перепуганные полнотою счастья. Так вот. «Это что?» — подумала Наташа. «Совсем не так, как говорили. Можно сойти с ума». Вася вспомнил появление сконфуженной Наташи и снова засмеялся. «Помнишь, ты говорила честное слово о прыскивании с воздуха?» Она не дала ему договорить. Поцеловала. «Они должны были провести выходной вместе». И день, который уже занимался, представлялся им продолжением этой удивительной ночи. Они друг друга стыдились. То она, то он, говорили. «Зачем смотришь? Отвернись!» А через минуту, забыв все, целовались. Наташа вскипятила чай, изображала из себя хозяйку. «Я тебе варенье куплю. Ты думаешь, я не видела, как ты у нас по три раза накладывал?» Он хотел показать ей свои дома. День был солнечным и ветреным, галстук Васи смешно развивался, Наташа с трудом удерживала юбку. «Ветер! Зато не жарко, потом в лес поедем, хорошо?» Он говорил ей о новых домах. «Мне эти украшения не нравятся, ничего не поделаешь, материал плохой, приходится прикрывать. Через два-три года будет хороший материал, тогда и формы будут строже!» Наташа хмурилась, потом снова улыбалась. Я, Вася, в этом ничего не понимаю. Но ты увидишь, через два-три года я буду все понимать. Как раз к сроку у тебя будет солидный материал и солидная жена. Они шли молча, переживали свое счастье. Вдруг кто-то схватил Васю за руку. Он обернулся. Его сослуживец Липецкий. Сейчас будет выступать. Немцы уже сообщили. Из раскрытого окна раздался голос Молотова, потом слова сменила музыка, а Наташа и Вася все еще стояли, не могли опомниться. Мир гудел, как огромный встревоженный улей. Дмитрий Алексеевич, красный от гнева, повторял «Варвары! Что за варвары? Уже шли бои». Рихтор прикрыл орудие ветками березы, и ветки горько пахли. В Гейдельберге! Герта задыхалась от волнения. Ее-йоган Йо не сегодня, завтра возьмет Москву. В Берлине люди пели, кричали, ждали победных сводок. Далеко на севере Осип произносил речь. Коварные фашисты вероломным образом, уткнувшись в подушку, плакала Валя. А в Париже миле, — говорил Мари, — теперь фашистам крышка. Русские придут сюда, понимаешь, — Невель писал. Жребий брошен, мы или они. Среди литовских лесов трещали мотоциклы, горели белорусские села. Раненая девочка звала «Мама!» В Москве на радиоузле кто-то кричал «Что будет с передачами? Пускайте песни!» И песни... Растекались по потрясенным городам. Песни глубокого мира О садах, о соловьях, О счастье. Надрывались пушки. Грохот рос, крепчал. И маленькая Наташа, У которой все было написано На лице, только-только Узнавшая, зачем живут люди, Стояла И не могла двинуться. Судьба Свалилась и на нее. Судьба людей, России, мира. Кругом шумели. Негодяи! Я так и знал. Ты всегда говоришь, что знал раньше. Без всякого предупреждения, гады. А что же немецкие коммунисты? Теперь они выступят. Он сказал, победа будет за нами. Это им не Франция. Я боюсь, что они налетят. Ты думаешь, война будет долго? При современной технике, наверное, наши уже перешли границу. Возьмут тебя, Мишенька. Мама, на тебя все смотрят. Я боюсь, что они налетят на Минск. Вы не волнуйтесь, их не пустят. Как они не понимают, что у нас неистощимые ресурсы. Мы живем в самом ужасном месте возле электростанции. Иду в военкомат. Ох, горе! Вася пошел к себе на стройку. Наташа университетский городок. Расставаясь, она сказала, «Как это странно. Именно сегодня. Наташа, что бы ни было, мы теперь связаны навсегда». Он больше не боялся произнести это слово. Часть третья. Глава первая. Наташу поставили дежурить на крышу. Ночью город был черным, как лес, и Наташа ежилась, темнота ее пугала. На следующий день то и дело давали тревогу, летали вражеские разведчики. Наташа это казалось забавной игрой. Она думала, что фашистов не подпускают, а у диктора был такой веселый голос, когда он объявлял «Угроза воздушного нападения миновала», И сразу все вылезали из подвалов, из щелей. К вечеру Наташа выбралась на часок, побежала навестить Васю. Он был угрюм, озабочен. «В военкомате, — говорят, — ждите. А как можно ждать? Я видел беженцев из Западной Белоруссии. Они напали из-под тишка, но через несколько дней все переменится. Мы подтягиваем силы. Ужасно глупо, что я в корпусной артиллерии». «Теперь самое важное — противотанковое!» Она торопилась. Дежурство. Ушла и вернулась. «Я тебе забыла сказать? Бегу, меня ждут. Я постараюсь прийти завтра. Слушай, Вася, если не увидимся, ты помни, у тебя теперь жена!» Она поцеловала его, не обращая внимания на людей. Когда она вернулась на крышу, ее встретили радостной вестью. «Сбили четыре стервятника». Ночью ей не было страшно, а грохот зениток радовал. Вот какая у нас сила! Наташа чувствовала себя солдатом, и я воюю. Во вторник утром она увидела очень много самолетов. Они сверкали в ясном небе. Было красиво, празднично. Наташа сказала незнакомому студенту, «Вот они, наши!»